«Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенменом». Ричард Льюис Бойер «Шерлок Холмс и шпионы Кайзера» Сборник Тайна Уилтонской запруды Повесть Часть вторая Человек с тростью На станции мы не прождали и 10 минут, как прибыл поезд, следовавший в западном направлении. Мы с большим комфортом и скоростью прокатились по железной дороге и примерно через 20 минут оказались в самом сердце Бата. Выйдя с вокзала, мы направились в торговый квартал, где Холмс тут же накупил газет. Вскоре... Он потрясенно или радостно вскрикнул и прочел мне коротенькую заметку следующего содержания. Ужасное происшествие в Сидней Гарденс. Бат. 16 августа 1884 года. В минувший вторник вечером на канале Кеннета-Эйвен, примерно в двухстах ярдах от Сидней-Гарденского туннеля, в Вырубе произошел необъяснимый случай, отмеченный чертами сверхъестественного. Шестидесятифутовая грузовая баржа Изумрудный остров, совершавшая Регулярные рейсы через Саммерсет и Уилчер в Рейдинг и Лондон временно потеряла возможность передвигаться, так как прямо у восточного выхода тяжеловоз, тянувший судно, непостижимым образом исчез, несмотря на высокие стены, ограничивающие русло на Сидней-Гарденском участке. Вероятно, он утонул в относительно неглубоких водах канала. Это первый подобный случай в истории канала, да и всей британской внутренней судоходной системы, как сообщил нам господин Питер Харткасл, надзирающий за данным участком пути. По словам команды Изумрудного острова, самое загадочное во всем этом то, что... Лошадь отлично знала весь маршрут от Бристоля до Лондона и что это было спокойное, послушное и надежное животное. Холмс вновь молча пробежал статью глазами, затем положил газету по его лицу. Было видно, что он разочарован. Незаметно, чтобы им было известно больше нашего. Конечно, может статься, это не вся история. Не забывайте, инцидент произошел всего две ночи назад. Надеюсь, в завтрашних газетах, неважно, где мы их купим, будет представлен более полный отчет. Мне очень хотелось прямо сейчас отправиться обратно, но я пустя подумал, почему бы нам вначале не отыскать отличный ресторан и не насладиться первоклассным обедом. А? Решено. Идем. Мы нашли старинную харчевню в самом центре города и не спеша отобедали. Потом прогулялись, осмотрели достопримечательности и провели ночь в уютной гостинице. Рано утром Холмс разбудил меня. Мы позавтракали в гостиничном ресторане, а потом повторили наш маршрут сквозь Кливлинский и Сидней-Гарденский туннели, которые при свете дня, к счастью, оказались не столь жуткими, хотя местами по-прежнему наводили страх». Мы бодро шагали вдоль канала, освежая в памяти великолепные виды, которыми уже наслаждались раньше. Когда, миновав деревушку Хилпертон-Марш, мы вышли в окрестности Семингтона, то увидели на берегу канала кучу людей. По их взволнованному виду я сразу распознал, что они чем-то сильно встревожены. Заметив среди них двух констеблей, мы уже почти бежали. — Ну уже быстрее, Ватсон, быстрее! Мы не должны опоздать! Ш — Что там такое? Э как вы э, полагаете? — Сдается мне, что они что-то нашли, точнее, что-то выловили из воды, и эта находка нас очень заинтересует. Мы подошли к толпе зевак, собравшихся вместе, мимо которого мы прополывали позавчера. По их лицам было ясно, что под ногами у них валяется что-то ужасное и омерзительное. Полиция велела нам держаться подальше. Однако Холмс, чья слава, как всегда, бежала впереди него, представился одному из констеблей, и нам позволено было пробраться сквозь толпу, чтобы посмотреть, что там такое. При виде находки у меня перехватило дыхание. Сбылось уверенное предсказание Холмса о том, что мы уже не увидим серого в яблоках меренно живым. У наших ног лежала отрезанная вместе с шеей голова животного. «Эти останки заметили с одной из барж. Они лежали в воде у противоположного берега», — объяснил констебель. «Команде удалось перетащить их на этот берег и достать из воды других частей. Туши пока не обнаружено». Холмс невозмутимо опустился на колени перед находкой и провел рукой по тому, что осталось от массивной шеи. К несчастью, предчувствие меня не обмануло. Теперь вы понимаете, каким образом огромные хомутные клещи и другие части упрыжи мгновенно свалились с этого гиганта. Неудивительно, что когда лошадь осталась без головы, сбруи уже не на чем было держаться. Она просто соскользнула с животного и утонула. — Господи, а где тело? — спросил я. Холмс пожал плечами. — Неясно. Я не знаю зверя, который сумел бы причинить подобные повреждения. В Британии нет животных со столь мощными челюстями. Вместе с тем у фермеров много орудий, способных нанести удар такой силы. Например, коса. Возможно, вставил я, внимательно рассматривая лошадиную шею. Но я сомневаюсь, что здесь использовали острое лезвие. Видите, э, срез неровный. Если бы меня попросили дать этому объяснение, я бы сказал, что голову словно открутили, а не отрезали. Холмс повернулся ко мне. Ну-ну, браво, Батсон. Понимаю, к чему вы клоните. Но если мы прежде представляли себе зверя, способного откусить голову. Что ж, теперь нам придется вообразить существо, которое могло бы ее оторвать. Мы пробыли там около часа. Холмс обследовал травянистые берега и окрестности канала, но, видимо, так ничего и не нашел, потому что с подавленным видом, предложил дойти до Семингтона, сесть в поезд и вернуться на Чомгу к нашим товарищам. Я уже собирался последовать за ним, но вдруг заметил, как подали что-то мелькнуло. Я обернулся и к своему изумлению увидел ту же сцену, какую мы наблюдали за Суинфордом два дня назад «Холмс, э, смотрите, дежавю какое-то. Видите, он опять к нам бежит?» «Клянусь Богом, вы правы, все тот же парень с моряцкой котомкой на плече. А где же его преследователи?» Не знаю. Но видите, он опять как будто убегает от кого-то. Совсем еще юный. Давайте поможем ему. Мы пошли навстречу парню. На вид ему было лет 20 Это был привлекательный юноша с тонкими аристократическими чертами, светло-волосый и голубоглазый. Однако, несмотря на миловидность, осанка выдавала в нем человека сурового и решительного. Приблизившись к нам, он замедлил шаг, верно вообразил, что мы хотим его схватить. Но я предупредил его действия и, подойдя поближе, спросил, не он ли убегал позавчера от двух мужчин. — Ну да, сэр, я заметил вашу баржу и хотел было ее догнать, чтобы укрыться на борту. За мной гнались, да и сейчас еще гонится. Он беспокойно огляделся вокруг. Холмс подошел и положил ему руку на плечо. — Что ж, ваши тяготы позади, по крайней мере, теперь. Скажите, вы голодны? Парень ответил, что голоден, но есть ему нечего. К несчастью, я без гроша. Наш капитан не смог с нами расплатиться. По прибытии в Бристоль выяснилось, что груз был попорчен в пути. Мне так неловко. Денег у меня нет. Забудь. — ответил Холмс. — Поедем с нами. Мы едем на поезд в Семингтоне, тут неподалеку, и через час будем в ханни где находится наша баржа. Это устроил юношу, и еще до полудня мы пустились в путь. Шагая рядом, Холмс поинтересовался, как зовут молодого человека. Тот слегка смешался и сказал, что не хотел бы называть свое имя прямо сейчас. Мы с Холмсом вполне ожидаемо отреагировали на его скрытность. На лице Холмса тут же появилось беспокойство, почти тревога. «Я же ждал объяснений». Глубоко вздохнув, юноша, наконец, сказал – Я, господа, разочаровал своих близких, окончив Далическую частную школу, сбежал из дома и стал моряком. Я знал, что ни отцу, ни матери это не понравится. Вот одна из причин моей уклончивости. Другая заключается в том, что, как вы могли заметить, я уже... Несколько дней в бегах, потому что у меня затруднения. Эти затруднения начались не по моей вине, скорее из-за злонамеренности неких типов, которые обокрали немало достойных семейств в графстве Бергшир. Я почти убежден, что сейчас за мной гонится парочка самых отъявленных негодяев. «Ага, этим как будто объясняется ваше трудное положение!» Задумчиво сказал Холмс. «Что ж, похоже, нам всем повезло. У вас теперь есть защита и средства передвижения, а у нас ваше общество. Но если вы не скажете своего имени, как нам тогда вас называть?» Юноша вздохнул и, наконец, сдался, сообщив нам, что зовут его Эдвард Боннам. Он сын лорда Генри Бонома из Бергшира и возвращается в дом своих предков. И «Вы верно удивитесь, что я решил...» добираться домой пешком по каналу, а не телеграфировал отцу, чтобы он выслал мне денег на поезд до Рединга. Конечно, большинство людей в моем положении так и поступили бы, но портовые города полнятся слухами и сплетнями, а Бристоль в особенности. Когда я сошел там на берег с Патрика Генри, то всюду И гораздо чаще, чем мне хотелось бы, стал слышать, что один человек сколотил шайку и следит за пристанями, будто замышляя недоброе. Еще перед тем, как выйти в море, и даже еще до Далича, я знавал такого человека в Бергшире, этот тип ни перед чем не останавливался, чтобы достичь желаемого. Подозреваю, что он был способен и на убийство. Потому я и решил сохранить инкогнито и идти берегом этого самого канала, ведь здешние места, трактиры и пабы мне знакомы с измальством. Я чувствовал себя в безопасности, но только до позавчерашнего дня, как вы уже знаете. Меня приметили два бандита, и не успел я отправиться в дорогу, как они погнались за мной по пятам. Вскоре поезд прибыл в Ханни-стрит, само название которого ласкало слух. Мы высадились и пошли берегом канала. В этих чудных местах русло проходит через красивый парк. По обеим сторонам канала были разбиты пестрые лужайки над нашими головами, мягко покачивались кроны вязов, буков и дубов, сверкая листвой в ярких солнечных лучах и успокаивающие шелестя. Чомга еще не добралась сюда, и Холмс, устроившись на каменной парковой скамье, в ожидании Элфа и Томи раскурил трубку. Мы рассказали юному Эдварду о гибели тяжеловоза и принялись обсуждать мотивы убийства и строить различные предположения, но так ни до чего и не додумались». Затем наши рассуждения были прерваны появлением какого-то человека в зеленом костюме и с котелком на голове. Он вышел из пивной баржи, находившейся неподалеку на холме. Полная брюшка мужчины украшала дорогая золотая цепочка от часов, пол лица скрывала густая темная борода. В руке у него была массивная трость, по виду бамбуковая. При ходьбе он слегка покачивался из стороны в сторону, что явно было обусловлено какой-то давней травмой или дефектом и объясняло присутствие трости. Мужчина на ходу втолковывал что-то своему спутнику, а тот временами подобострастно склонялся к нему, чтобы лучше слышать. Наш юный друг, увидев незнакомца в зеленом костюме, тут же скрылся за деревьями, словно боясь, что его заметят. Когда эти двое проходили мимо соседней цветочной клумбы, я не удержался и стал прислушиваться к их беседе. Незнакомец в «Зеленом» говорил своему собеседнику, «Так что очень скоро я все приберу к рукам. А в этом парке, да и во всех остальных тоже, останутся одни лебеди и гуси. Железная дорога полностью заменит канал и глазом не успеем моргнуть». События последних лет только подтверждают это. Вы же понимаете, эти баржи не идут ни в какое сравнение с нашими мощными локомотивами. Теперь это просто хлам. И они пошли дальше по берегу канала. Я спросил у Холмса, что это за кейп? Но не успел он ответить, как у нас за спиной раздался голос элфа. Мы обернулись. Перед нами были наша милая баржа и ее команда. «Не знаю, как его зовут, доктор Ватсон, но мы с Томми видели его сегодня утром, когда проходили конхильский участок. Вы же знаете, это дело не быстрое». Так что мы вдоволь нагляделись, как этот господин расхаживает возле камер и водосливов. Это и дело тыча в них своей палкой. — А тот и другой утром был с ним? — спросил Холмс. — Ну да, и точно так же лебезил и выслуживался. — Телеграмма! — послышался голос из баржи. «Телеграмма для мистера Блекторна!» «Сюда!» — отозвался человек в зеленом костюме. «Я Джек Блекторн!» Он забрал телеграмму и стал ее читать, широко ухмыляясь. Но вскоре на его лице появилось удивление, а затем ярость. Он стукнул кулаком по ладони и выругался вмиг нарушив царящую кругом благодать это от мессе Барнс!» — проговорил он своему спутнику говорит что не желает меня видеть представляете это меня это он не заметил протянутой руки посыльного ожидавшего чаевых, и быстро, насколько позволяла его больная нога, пошел обратно к пивной, и, видимо, хотел хлебнуть чего покрепче, чтобы успокоиться. Холмс, который хранил молчание, но очень внимательно наблюдал за этой сценой, вдруг стал осматриваться в поисках нашего юнного моряка. Обнаружив Бонома в дальнем конце парка, он напомнил ему, что все мы голодные и надо бы поторопиться, пока посетители пивной не истребили все запасы съестного. Парень, видимо, еще и колебался. Он упросил нас завтракать без него, а сам собрался ждать на берегу оставив Эдварда в парке, мы зашли в баржу, заняли места в дальнем конце бара и заказали еду. Барменша поставила перед нами Эль и Сидор, и тут в комнату вошел человек в зеленом костюме. Когда он подходил к барной стойке, я постарался как можно надежнее запечатлеть в памяти его походку. Холмс всегда наставлял меня, что походка способна многое сказать о личности человека. «Я уже видел этого Блэк Торна раньше», — в полголоса сообщил я Холмсу. «Только не помню, когда и где». Холмс усмехнулся и придвинулся ближе. Элф и Томи, как большинство работяг после дневных трудов, были поглощены выпивкой и разговорами о крикете. И потому я знал, то, что собирается поведать мне Холмс, останется между нами. «Как ни странно, я тоже уже его видел», — признался он, чем немало меня удивил. И «Неужели? Но где?» Где-то поблизости от того места, где мы побывали утром, там, где нашли голову лошади. Но его самого я не видел, лишь его следы. Как она так? Трость, особенно если на нее опирается при ходьбе хромой, оставляет на земле характерные отпечатки. Думаю, вам с вашим врачебным опытом это известно. Мистер Блэкторн во время ходьбы подворачивает левую ступню внутрь, всем весом напирая на внешнюю часть подошвы. Палку он держит в правой руке. позапрошлой ночью я видел те же следы, что сегодня в парке перед баржей. Справа глубокий отпечаток трохи Слева следы подошв, причем левый свыше вышеупомянутым признаком косолапости, то есть перекошенным отпечатком, сильнее вдавленным с внешней стороны. Заподозрив, что эти следы могут помочь в расследовании, я первым делом вычислил рост человека, измерил длину шага от пятки до пятки и умножил на два. Вышло, что его рост примерно равен 5 футам семи дюймам. Потом я измерил глубину его следов. Они оказались куда глубже моих. Вывод. Этот человек полный, что неудивительно, учитывая его невысокий рост. По моим подсчетам, он вехит около 15 стоунов. Примечание. Что он? Британская единица массы равна 6 килограммам 350 пятидесяти граммам. Примечание редакции. Конец примечания. Он обладает значительной физической силой и, судя по красной физиономии над накладной бородой, это запойный пьяница с взрывным нравом, А вообще, Убатсон, с таким шутки плохи. Накладная борода! А как вы... Как я догадался, о его ухищрениях, потому что я обратил на них внимание, как обращаю внимание, на сигарный пепел, следы колес, пятна грязи обрывки ниток и частицы одежды, почерк, человеческие волосы и шерсть животных, стрелянные гильзы и сотни других важных вещей. Я вывел на чистую воду немало негодяев и головорезов и успел изучить весь их преступный арсенал, без которого они как без рук. Я в мгновение ока, «Отличу накладную бороду от настоящей даже на расстоянии. Дело в том, что их редко делают из человеческих волос, а потому обычно они слишком густы и блестящие, чтобы сойти за подлинные». «Но э, почему вы так уверены, что этот человек преступник?» Я вовсе не уверен пока что, но ставить на него не стал бы. А еще я подозреваю, что он несколько лет прожил в тропиках и вернулся совсем недавно. Я бы сказал, не более года назад. Как, по-вашему, молодой человек, с которым он беседовал, его сын? Разум говорит мне, что это возможно, но интуиция возражает. Давайте-ка пересядем вдвоем за какой-нибудь столик. Не нужно, чтобы наш разговор слышали другие. Мы пересели, захватив свои кружки, и стали разглядывать помещение. Закоптенные потолочные балки, массивные глиняные и оловянные утвари — все это придавало заведению обаяние старины. Но вместе с тем в воздухе витало что-то нехорошее, так что мурашки ползли по коже. холмс зачем ему эта фальшивая борода? Обычно их носит, чтобы остаться неузнанным. И если это действительно так, то кто этот человек и для чего он оказался в данном месте в данное время? Как свести все эти элементы воедино? понятие не имею, основательно поразмыслив, ответил я. Давайте начнем с его личности. Если человек желает остаться неузнанным, значит, где он находится? Там, где люди могут узнать или вспомнить его, где он, возможно, пользуется дурной славой. Верно. Так значит, где он? Он дома, Ватсон. Он вернулся. Из чужих краев, и хочет сохранить это в тайне. То, что мы раскрыли его тайну, дает нам определенное преимущества по крайней мере на время. Не ли? Мы увидели, что элф встал из-за стола и направился к выходу, и поняли, что пора в путь. Снова очутившись на улице, мы обсудили сделанные нами выводы, и Холмс заметил, что, по его мнению, мистер Блэкторн, если таково было его настоящее имя, уехал из Англии под давлением каких-то обстоятельств. Но, учитывая его любительский маскарад, Я склоняюсь к ощущению, что он не вполне добровольно оставил наш прекрасный остров. Что скажете? Я бы согласился частично, но тут мы уходим в области чистых предположений. Ха-ха, подкололи, дружище. Конечно, ваше благородное ремесло не терпит поспешных обобщений и выводов. Что ж, вернемся в наше временное пристанище и подождем возвращение команды. Рассуждая об этом, мы пересекли парк и вновь очутились на борту баржи. Едва мы устроились на подушках в кормовой части, как словно по волшебству. Из прибрежных зарослей выскочил юный Боннам. Ему явно хотелось отчалить поскорее. Мы с Холмсом догадались о причине его беспокойства, которое сейчас накачивалась элем у барной стойки в барже. «Итак, мистер Боннам, какие обязанности вы предполагаете выполнять на борту, дабы обеспечить себе «Возвращение домой?» — спросил Холмс. «Я могу управлять любым плавучим средством, сэр. Уверен, на этом судне мне по плечу всякая работа, даже на камбузе». И тут Холмс обратился ко всем нам. Впервые заговорив с Эдвардом на берегу канала в бате по его Непринужденной и правильной речи мы с Ватсоном сразу поняли, что он, во-первых, получил отличное образование и обладает немалым жизненным опытом, а во-вторых, настойчив и решителен, раз уж оставил дом и по собственному почину отправился в многомесячное плавание. Много ли юношей его возраста отважится дважды за год пересечь Северную Атлантику? А он отважился. В-третьих, он, хотя и разочаровал своих близких и даже причинил им беспокойство, верен своему происхождению и семейным узам и страстно желает вернуться в родовое гнездо Бономов. В четвертых и в последних он профессиональный моряк и уроженец той самой местности, по которой мы путешествуем. При его знании сельской округи и ее жителей, при его судовом опыте, лучшего спутника нельзя и пожелать. Так что вы скажете теперь? Возьмем его в команду. Мы согласились, и через каких-нибудь пару минут мистер Боном уже числился матросом на Чомге. Перед отплытием крошечная кладовка позади смежных кают Элфи и Томми была переоборудована в отдельную, хотя и очень тесную, каюту для нового члена команды. Словом, неожиданное появление юноши удачно дополнило наш небольшой экипаж. Мы отчалили и продолжили свое путешествие по каналу Кеннет эйван под веселый гомон жаворонков и ритмичный перестук элдардовых подков. — Вот все и уладилось, мистер Бонн, — проговорил Шерлок Холмс, как обычно устроившись на корме с трубкой. — А теперь вы должны рассказать о себе подробнее, не добавить ли красок к своему портрету. — Хорошо, — ответил юноша, чьи белокурые волосы трепал утренний бриз и приступил к повествованию. Я появился на свет двадцать года назад и при рождении получил имя Эдвард Эджен Боном. Я старший сын лорда Генри и леди Салли Боном. У меня есть младший брат Стивен, он учится в начальной школе. 12 лет назад я был зачислен в Далич. Ожидалось что я продолжу образование в Оксфорде или Кембридже, но я мечтал о дальних странствиях и приключениях. После окончания школы я уехал в Бристоль и поступил матросом на американское парусное судно. Теперь я вернулся и очень хочу снова увидеть дом. «Что ж, Боном, — сказал я, — все мы очень рады, что вы здесь. Не правда ли, элфтоны?» Матросы утвердительно кивнули. Мы проплывали по очень живописному равнинному отрезку канала, где не было шлюзов. Этот спокойный участок прозвали «Долгим прудом» потому что на протяжении целых пятнадцати миль от команды требовалось лишь приглядывать за лошадью. Нам предоставилась отличная возможность поболтать с юным мистером Бономом, который с каждой минутой становился все оживленнее и взволнованнее, хотя до рейдинга оставалось еще добрых 50 миль пути. В долине Пьюзи железная дорога пошла совсем близко к каналу, и Элф сообщил, что теперь она будет сопровождать нас до самого рейдинга. Это немного расстроило нас, но с другой стороны было неплохо, что в случае необходимости к нам сразу придут на помощь и под боком быстрое средство передвижения. На Вудсон-Риверском шлюзе Боном внезапно бросился на юд и стал внимательно всматриваться вдаль. Мы с Холмсом заметили, что его лоб прорезала глубокая складка. «Э, «В чем дело?» — спросил я. «Э, «Доктор, я видел у вас полевой бинокль. Прошу, одолжите мне его на минутку». «Разумеется, сейчас ее принесу». Несколько мгновений спустя юный аристократ поднес волшебные линзы к глазам, облокотился на крышу каюты, поддался вперед, чтобы бинокль не плясал в руках, и стал внимательно изучать берег. «Начали, что искали?» — спросил Холмс. «Боюсь, что он та. И что уже это такое? Человек. Если это тот, о ком я думаю, то я давным-давно его знаю. И, надо сказать, это крайне отталкивающая и двуличная персона. Возьмите бинокль, доктор, и посмотрите вон на те вагоны. Видите, куда я указываю? — А теперь взгляните на человека возле вагона с надписью «Большая западная железная дорога». — Это тот человек, что назвал себя Блектерном, — сказал я и передал бинокль Холмсу. Холмс мельком взглянул на фигуру в отдалении и отдал бинокль юному Боннему. И что ж, сэр, не хотите ли поведать подробности той истории, о которой вы уже упоминали? Сдается мне, этот загадочный незнакомец знает или когда-то знал вас и, возможно, всю вашу семью. Разве не так? Так, мистер Холмс, прежде всего надо сказать, что, когда он обитал здесь зарабатывая на жизнь мошенничеством и обманом, его звали Джордж Катшо. Это был заядлый спортсмен, неплохой боксер и отличный наездник. Как-то охотясь верхом собаками, он сломал себе ногу, увечья не долечили. И он остался хромым. Он обладал, да, верно, и ныне обладает, способностью привлекать к себе людей. Но беспробудное пьянство и загулы усугубили самые темные стороны его натуры. Я не раз был свидетелем драк с оскорбленными им людьми. Примерно 20 лет назад он неожиданно уехал из страны все и единодушно решили что годы неправедной жизни не прошли для него даром и ему пришлось спасаться бегством чтобы избежать тюрьмы куда он отправился спросил я боном пожал плечами «Э, кто знает Много чего болтали. Одни утверждали, что его схватили, судили и приговорили к каторге. Другие были уверены, что он бежал. Мне тогда было всего одиннадцать лет, и я понятия не имею, где тут правда. «Вы говорите, он был мошенником. Не расскажете ли об этом подробнее?» «О, разумеется. В наших краях всем известно, что мой отец и его лучший друг Джон Барнс издавна выступали поборниками развития английских каналов и с самого начала финансово поддерживали их. В зрелые годы им посчастливилось стать свидетелями процветания речного судоходства, ведь они были... Достаточно мудры, чтобы понимать, что экономическая и промышленная жизнь Британии во многом зависит от каналов. Как Шо же покоробительствовал железным дорогам, которые в то время только начали развиваться У него, как и у отца, был партнер. Звали этого человека Реджинальд Данмору. Тут юноша вновь приставил бинокль к глазам и принялся изучать берег. — Куда он подевался? Кто-нибудь заметил? — Ладно. Что ж, я уже сказал, очень скоро железные дороги составили нашему любимому судоходству серьезную конкуренцию. Вполне понятно, они намного быстрее, Да, и для пассажиров удобнее. Но у железных дорог свои недостатки. К примеру, вместимости грузовых вагонов куда меньше, чем баш. Железные дороги при всех их охваленных скоростях, как правило, не перевозят кирпич, камень и гравий. К тому же, Железнодорожный транспорт намного опасней речных судов, просто потому что скорость там выше. Крушение поезда, как известно, страшная вещь. Холмс, пристально рассматривавший глухую обшивку вагона, вдруг попросил у юного Бонома спуститься вниз, пока мы проплываем мимо остановившегося поезда. Юноша повиновался, но тут же опять высунул голову из кормового люка. — О, я понял. Вы не хотите, чтобы он меня заметил, верно? Холмс кивнул и велел ему взглядом поискать Катышо или Блекторна, или как там его звали, по-настоящему, возле вагона, где мы... Последний раз видели этого субъекта. Примечательно, что когда мы поравнялись с этим вагоном, поезд тронулся и пошел вдоль берега с той же скоростью, что и наша баржа. «Полагаю, за нами следят», — промолвил Холмс, стараясь не глядеть в сторону поезда. «Теперь, когда поезд совсем близко, Я вижу, что в вагоне есть крохотные окошки. Первоначально он был почтовым или багажным, но теперь готов спорить. Его используют как наблюдательный пункт. «Э, — Как вы думаете, что ему нужно? — спросил я. — Ничто. А кто? Это очевидно. Ему зачем-то потребовался юный боном. Поскольку этот последний старший сын самого богатого человека в здешних краях, сдается мне дело в деньгах, вам не кажется? Я кивнул и почувствовал, что хмурьи. Примерский субъект, этот Блэкторн, я подозревал, что... Он, как все подобные люди, не только задира, но и трус. Немного погодя, поезд набрал скорость и скрылся из виду, выпустив напоследок едкое облако густого черного дыма. Холмс позвал Бонома, и юноша выбрался наверх с куском стилтонского сыра, буханкой хлеба и бутылкой эля. Приняв притворно виноватый вид, он заявил, «Надеюсь, господа, вы простите меня за то, что я запустил руку в корабельные припасы, но, если вы помните, мне пришлось отказаться от завтрака». «Не могли бы вы вкратце обрисовать, что происходило в вашей семье последние 12 лет?» — попросил Шерлок Холмс. — Нас, разумеется, интересуют не частные подробности, а основные события. — С радостью, сэр. Я же говорил, что отец мой — ревностный поборник развития каналов. Он постоянно финансировал прокладку новых русел, сооружение шлюзов, платин, запасных водоемов, водоводов, Разводных мостов и прочего. Человек, которого мы видели в Ханистрите, А затем здесь, на железной дороге. Это и есть Джордж Катшо. Я помню, что так его звали прежде, Когда он жил в этих краях. Молодой человек умолк, Откусив большой кусок хлеба с сыром, А затем продолжал. 12 двенадцать тому назад он внезапно пропал из Англии. Большинство здешних жителей были уверены, что он бежал от тюрьмы. Мнения разделились э, по поводу того, куда он уехал, ведь он мог отбыть куда угодно. Называли три варианта – Индия, Голландская Ост-Индия, как известно Колониальное голландское владение на островах Малайского архипелага в западной части Новой Гвинеи и Австралия. Не знаю, насколько правдоподобны были эти слухи, однако, принимая во внимание его яркий румянец и смуглости, я склонен им доверять. Должен сказать вам, что у моего отца есть только одна Близкая родственница, сестра, Генриетта Боном, настоящий ангел, скромная, добрая и чувствительная. К счастью или к несчастью для нее, за ней стал ухаживать тип, о котором я уже упоминал. Реджинальд Данмор, один из крупнейших железнодорожных инвесторов в Южной Англии. Это был человек, обаятельный, но... Эгоист в душе, как многие слабовольные натуры. Неудивительно, что он, как вскоре стало известно, завел дружбу с Катшо. Они объединили свои средства и завладели контрольным пакетом акции этого отрезка большой западной дороги. А затем выкупили канал Финкл. 51-м, за 10 лет до моего рождения. Без сомнения, до тёки Генриетты находили слухи о мистерии Данмари, я в этом просто уверен, но, будучи особой романтичной, хотя и робкой, она искала мужского общества и внимания, которых всю жизнь была лишена вообразить себе ее радость, когда он сделал ей предложение. Она неузнаваемо изменилась. Вся просто лучилась уверенностью в себе и остроумием, стала часто бывать на людях, хотя до этого жила почти затворницей. Ее будущее представлялось безобулочным, и все мы были счастливы за нее. К несчастью затем случилась трагедия. Мы с Холмсом подались вперед, взволнованные рассказом молодого человека. В 73-м, мне было тогда 12 лет, я находился в вдалече, получил письмо от отца. Он сообщал, что Реджинальд Данморг, признался ему и своей невесте Генриете, что разорён. Весь его капитан, вложенный в проект большой западной дороги, был опущен по ветру в действительности. Это означало, что Промотал деньги никто иной, как человек, ныне называющий себя Блекторном. Кроме того, Денмар объявил Генриете, что из-за краха считает себя обязанным отменить свадьбу, чтобы его избраннице не пришлось вести жизнь полную лишений. Нет нужды говорить, что все это очень скверно отразилось на Генриете. Она опять живет затворницей в Боном Плейс и целые дни проводит в своей комнате на втором этаже у окна выходящего на подъездную аллею, ожидая возвращения своего дорогого Реджи, которому давно уже пора было бы приехать. Ее... Уныние передалось остальным членам семьи, так что я в каком-то смысле боюсь вновь оказаться дома. Думаю, вы понимаете. Мы заверили его, что понимаем и всегда готовы предложить свою помощь и совет, если они понадобятся. Юный Боном поблагодарил нас и продолжил рассказ Спустя какое-то время Катшо исчез из Бергшира, учитывая его связи с Данмаром. Многие полагали, что это каким-то образом связано с разорением Данмара, но до сегодняшнего дня о Данмаре нет никаких известий. И это по правде. Довольно подозрительно, заметил Холмс. А теперь, Эдвард, я хочу задать вам вопрос, который очень важен. Быть может, жизненно важен. Но прежде чем ответить, хорошенько подумайте. Согласны? Юноша кивнул. Каким образом? Данмар сообщил вашему отцу и Генриете о своих финансовых затруднениях. Лично явился к ним? Нет, сэр, он не приходил, я в этом уверен. Я помню, как читал в школьной спальне письмо из дома, где говорилось о разорении Данмара. Генриету, вероятно, известили тем же способом, что и отца. — Понятно. А теперь скажите, сохранились ли у вашего отца или тети оригиналы писем? — Не знаю, но могу проверить, когда приеду в Боном Плэйс. — Благодарю вас! — вздохнул Холмс, откидываясь на подушки. — Я так и думал. Кажется, мы немного продвинулись. Значит, по вашим сведениям, Никто в Бергшире не видел Рейджинальда Денмора с тех пор, как он сообщил о своем разорении. Боном кивнул, и лицо Холмса приобрело отсутствующее и бесстрастное выражение. Это означало, что сбываются его худшие опасения. Итак, У нас имеются два друга, истинных или мнимых, участвующих в сооружении железной дороги. Они практически неразлучны, и вдруг один из них теряет состояние. В результате он исчезает, а перед тем пропадает его бывший партнер. Я убежден, что человеком, называющий себя... «Джеком Блекторном и есть мошенник Джордж Котшо, пропавший 12 лет назад», — заявил Боном «Откуда такая уверенность, сэр?» — спросил Холмс. «Вы смогли бы доказать это в суде?» «Не знаю. Но даже если смогу, станут ли выдвигать против него обвинения?» Да, и какие обвинения? С тех пор утекло много воды. Будет ли суд рассматривать это дело? Не думаю. Лицо юноши затуманилось, но он только крепче стиснул зубы. А теперь он прибег к маскараду. Бог знает, для каких гнусных целей одна из них. Очевидно, женить бы на Люси Барнс, дочери лучшего друга и давнего делового партнера моего отца. Джон Барнс богат, и тот, кого Люси осчастливит своим согласием, получит за ней немалое приданное. А мистер Барнс, он знает об этих сомнительных ухаживаниях. «Понятия не имею», — уныло протянул паренек, и его взгляд затуманился такой тоской и нежностью, что я сразу понял, Эдвард Элджин Боном был знаком с Люси Барнс до своего морского плавания. А еще я заподозрил, что он влюблен в нее. «Влюблен, быть может, очень сильно». Что ж, видно, горб этого могила исправит. А, господа, — заметил Холмс. Тем временем Чонга миновала бербетскую пристань, и под аккомпанемент элдродовых подков стала приближаться к какой-то возвышенности. Мне показалось странным, что впереди не было шлюза. Как же наше судно одолеет этот подъем? Элф, словно прочитав мои мысли, объяснил, что мы находимся возле туннеля Брюса, за которым сразу же начнется высокий участок канала. «Еще один туннель?» — не без внутреннего трепета переспросил я. Э, «Да, сэр, и очень длинный». Пятьсот да и без конской тропы. Нам придется распречь Элдрода и привести его поверху. Но ведь это опасно. Ну, мы ведь уже побывали в переделке. Для одного рейса, пожалуй, хватит, а? Доктор, сдается мне, наши неприятности остались в бате. Как думаете? Я ничего не ответил и стал наблюдать за приближением склона, на котором виднелось темное полукружие туннельного отверстия, выложенного серым камнем. «В туннеле могут разойтись две узкие лодки», — подал голос Томми. «Но чемга 9 футов шириной?» «Поплывем без лошади». Там внутри на стенах есть цепи. Матросы, хватаясь за них руками, подтягивают судно. Но наша баржа не так широка. Мы до стен не дотянем. Придется работать ногами. Между прочим, это ведь путешествие. Зато когда окажемся на той стороне, и вы будете знать, что славно потрудились сегодня. Мне все это не слишком понравилось. Холмс, как обычно, хранил невозмутимый вид, но про себя, несомненно, раздумывал над предстоящим нам испытанием. Я-то знал, что рано или поздно оно наступит, ведь Томми нас предупреждал. Элф распряг Элдрода, смотал огромный буксирный трос и положил на крышку каюты. Мальчишки, работающие на канале, забрали лошадь и поднялись с ней по береговому склону наверх, чтобы провести ее у нас над головами. Не успели мы опомниться, как миновали вход в туннель и очутились в длинном коридоре. Вокруг стало темно, и у меня на душе тоже помрачнело. Расположившись на носу у правого борта я лег на бок, лицом к корме, и стал вытягивать ноги над водой, стараясь не упасть за борт. Наконец я нащупал ступнями грубую поверхность кирпично-каменной кладки, ощутив при этом резкий толчок. Томми... Устроился напротив, по левому борту. Холмс разместился в средней части судна слева, а Эдвард справа. Эмф находился на корме. Он присматривал за румпелем и в случае необходимости был готов поработать ногами с любой стороны. Наши лица были обращены к корме, а ноги совершали такие движения, будто мы бежали спиной тяжести вперед. Поначалу было неудобно, но немного погодя, я понял, что так лучше для ног. В общем, назвать это увеселительной прогулкой было трудновато. Я не мог дождаться, когда, наконец, мрачные своды останутся позади, и я снова увижу дневной свет. думаю, Мы двигались со скоростью 1 миля в час против четырех миль, которые обеспечивал Элдред. Мои мысли вертелись вокруг судьбы несчастной серой в яблоках. И тут как будто само воспоминание о несчастье вызвало неведомого демона, который стал причиной первой трагедии. Мои размышления прервал кошмарный вопль Томми. — О, Боже! Оно меня схватило! Ребята, помогите! Ради всего святого помогите! Оно меня схватило! Я ничего не видел в абсолютной темноте, но слышал, как он катался по палу бессловно, пытаясь увернуться от чего-то. Через пару секунд я уже был рядом и схватил его за левую ногу, которая была ближе к воде. Мой страх перешел в настоящую панику, когда я почувствовал, какая чудовищная сила тащит бедного Томи за собой. Я испугался, что сейчас он разделит кошмарную участь серой лошади, но в следующее мгновение. Мы уже вчетвером уцепились за Томми. Теперь я слышал, как рвется его одежда. Руки и ноги ударяются о палубу, а сам он вопит от ужаса и боли. Наши возгласы и тело движения должно быть каким-то образом подействовали на речного демона. Он неожиданно отпустил Томми и скрылся в темных водах канала. Холмс с Бономом отнесли Томи в кормовую каюту, положили на койку и вернулись на палубу. Я быстро обработал и перебинтовал раны на его икрах и коленях. Теперь оставалось только желать, чтобы мы поскорее выбрались из туннеля и отправились за помощью. Томи Потерял не так много крови, как я вначале подумал. Добрая пропорция виски успокоила его, и через несколько минут он уже крепко спал. Как только мы вышли из туннеля и оказались на свежем воздухе, я поклялся никогда больше не подвергать себя и тех, кто мне дорог подобным испытаниям. Каким облегчением было увидеть у выхода из туннеля нашего Элдреда? Как только коня снова запрягли, и он потащил баржу, Холмс объяснил, что теперь мы должны как можно быстрее добраться до рейдинга. — Первым делом, — сказал мой друг, — следует разыскать больницу. Ватсон с его непревзойдённым мастерством отлично оказал первую помощь. Теперь остаётся лишь переправить нашего товарища туда, где он окончательно вылечится. Во-вторых, наш юный друг мечтает поскорее вернуться домой. И так как мы уже близко, надо без лишних проволочек доставить его туда. Не сомневаюсь, что неожиданное возвращение Эдварда принесет его близким безмерное облегчение. «Сердечно благодарю вас», — ответил боном «Я со своей стороны обещаю всем вам кров и стол в отличной гостинице неподалеку от моего дома». «Прямо по курсу Крофтонская насосная станция», — вставил Элф. «А на другой стороне канала находится несколько мелких водоемов, известных как Уилтонская запруда. Без нее тут не обойтись, место высокое. А все эти пруды и лужи, которые питаются родниками, обеспечивают канал водой». Давайте-ка перекусим на скорую руку и поглядим, нельзя ли пойти пошибче, чтобы быстрее доставить Томми в больницу. Когда мы прибыли в Крэнфорд, уже смеркалось. Огромная дымовая труба насосной станции, вырисовывавшаяся на фоне темнеющего неба, выглядела жутковато. Юный Боном пришвартовал нашу баржу прямо за ней. В пасмурном сизом небе не проглянул ни один солнечный лучик, ни один красный закатный отблеск. Не было слышно пения птиц. В надвигающихся сумерках над всем давлела мрачная громада паровой насосной станции. Холмс соскочил с кормового трапа и велел Элфу поскорее разыскать повозку, которая доставила бы Томи в ближайшую лечебницу. Когда мы усадили Томи в двуконку, запряженную гнедой кобылой, похожей на скаковую лошадь и, как можно, бережнее, устроили его на сиденье, Холмс спросил: « Не желаю ли я немного прогуляться? Я с сомнением оглядел вечереющее небо и незнакомую местность и решил согласиться, раз уж он настаивает, надеясь в душе, что прогулка по меньшей мере не затянется. Так и вышло. Мы около мили добирались до деревушки грейт Бэдвин. Там по мосту Мелбридж перебрались на другой берег канала и вернулись обратно в Крофтон со стороны Уилтонской запруды. По спокойной водной глади бесчисленных прудов и озер стелилась серая дымка. Было так темно, что мне пришлось засветить Холмсов фонарик, чтобы взглянуть на часы. Они показывали 9.30. Быстро спускалась ночь. У нас ушло полчаса, чтобы обогнуть заболоченные берега огромной запруды. Мой товарищ почти не отрывал взгляд от земли. Наконец он распрямился, вздохнул и спросил, готов ли я к возвращению. Я с облегчением ответил, что готов. После всех событий и впечатлений этого долгого дня, шпионского наблюдения из железнодорожного вагона, третьей атаки дьявольской подводной химеры, рассказов о бесконечных бедствиях, постигших семейство Боном, сцен, имевших место в Ханни-Стрите, а теперь еще и зловещих просторов Украины, Уилтонской запруды. Мне хотелось чего-то иного. И перемена произошла, да такая, что лучше и не пожелаешь. В наше отсутствие Эдвард, отлично знакомый с этими местами, разыскал одну из своих любимых гостиниц под названием Конская тропа. Пока мы паковали багаж и покидали свое плавучее жилище, чтобы насладиться теплом очага, а может быть и ванной, он пообещал, что мы непременно придем в себя за один день, если не захотим остаться там подольше. Холмс деликатно осведомился у Эдварда, как тому удалось все устроить, не имея ни гроша в кармане. Юноша охотно объяснил, что хорошо знаком с владельцем гостиницы и без труда получил кредит для всей компании. Томми был размещен в лечебнице, а Элф, разумеется, остался на борту, чтобы присматривать за Элдердом и Вилли и сторожить судно. к моему удивлению Холмс, который каких-то несколько часов назад уговаривал нас поспешить, теперь предложил остановиться здесь на пару дней и отдохнуть от всех бед и неприятностей нашего путешествия. Эта остановка, друзья мои, связана главным образом с том, который нуждается в выздоровлении. Уатсон подтвердит, что раны его не опасны, однако серьезны. В таких случаях всегда существует угроза заражения крови. Поэтому я считаю, что короткая остановка перед рейдингом – превосходная идея. И благодарить за это мы должны нашего дорогого друга Эдварда. Надеюсь, вы со мной согласны? Да, мы были согласны. После обильного вкусного ужина, сдобренного бокалом бренди и часового лежания в горячей ванне, я, наконец, почувствовал, что напряжение и тревога оставляют меня. Я заснул мертвенным сном и пробудился, только когда ощутил сильную боль в обеих ногах. «Нет!» Больше никаких туннелей, никакой работы ногами. Встав с постели, я добрых четверть часа разминал ноги. Покончив с этим, я спустился в холл и постучал Холмсу, решив, что он уже выспался и голоден не меньше моего. Однако оказалось, что его комната пуста. Постель даже не расстилали. И я снова встревожился. Ох уж мне этот Холмс с его ночными блужданиями. Временами он бывает просто несносен. Я присоединился к Эдварду, которого застал за завтраком, состоявшим из яйца, бекона, копченой рыбы, жареного картофеля, ветчины, булочек и кофе. После завтрака я раскурил для Холмса трубку, дожидаясь его возвращения. Но, увы, он так и не появился. Мы снова выпили кофе на гостиничной террасе с видом на Крофтонский насос и Уилтонскую запруду, которые сегодня выглядели не столь пугающе, но едва ли более приветливо. Честно говоря, наш товарищ меня разочаровал, Эдвард. Благодаря его предложению и вашему великодушию мы получили, наконец, благословенную передышку в нашем злополучном путешествии. А он опять куда-то запропастился, и Бог знает, когда вернется. «А что это за...» «Долговязый тип, вон там, у ближнего пруда за пруды». Поинтересовался Боном. «Смотрите, он зачем-то бьет по кустам своим большим пастушечьим посохом. Как странно, а? Может, это лесник? Что он делает?» «Понятия не имею, кто это Эдвард. Должен сказать поведение Холмса. День ото дня становится все непонятнее, и я...» Я смог. И Эдвард переспросил. «И вы, доктор?» В эти минуты я тоже наблюдал за человеком, который методично продвигался в нашем направлении. И вдруг я узнал его. Три года, прожитых под одной крышей, чего-нибудь и дозначит. Волей-неволей запомнишь фигуру, походку и манеру того, с кем делишь кровь. Но как он преобразился, стал еще худее, если такое вообще возможно, весь скрючился, словно дряхлый старик». Нижнюю часть лица скрывала аккуратная бородка верхнюю очки с дымчатыми линзами. Да, маскарад был удачный, ведь Холмс явно искал улики и хорошо понимал, что поблизости могут находиться люди, которым это вряд ли понравится. Я оставил Бонома пить кофе, а сам пошел навстречу Попу. — А, Ватсон, приветствую вас. Отличный денёк для прогулок, не дяд ли? — Что вы здесь делаете в таком наряде, Холмс? Не припомню, чтобы вы брали его с собой. — Не брал. Но ведь когда мы отплывали из Бристоля... Я и подумать не мог, что придется менять внешность. Кажется, никто из нас не предполагал, что увеселительная прогулка обернется такими бедами. — И где же вы добыли этот костюм? — В местном ломбарде. Иногда приходится маскироваться, чтобы вывести на чистую воду другого притворщика. — Ах, вы о джеки Блэкторне... И что же вам удалось разыскать во время своих странствий? — Боюсь, все очень плохо. — Ничего. Совсем ничего. Я искал на тропинке кленовые листья. Его слова меня ошарашили. Неужто это произнес великий шерлок Холмс? кленовые листья на тропинке. Вы ничего не путаете? Здесь быть не может кленовых листьев. Я видел клены лишь возле Сидней Гарденского выруба, да еще в чудесном парке в ханистрите К тому же теперь разгар лета, а листья опадают лишь в октябре. Вы... Уверены, что с вами э, все в порядке, Холмс. Быть, э, может, э, перенапряглись? Ну и ну, Матсон, уж вам-то лучше, чем кому-либо, известно, что я по-настоящему живу лишь когда перенапрягаюсь, как вы выражаетесь, я без этого не могу. Зачем же вам тогда кленовые листья, даже если ими? сию же минуту будут усыпаны все тропинки, отсюда до самого Лондона. Как это поможет в расследовании ужасных событий на канале? В данную минуту не могу сказать точно. Именно тогда, дорогой читатель, все мои смутные подозрения относительно душевного здоровья Холмса, начали обретать четкие формы. Рассуждения о кленовых листьях на тропинке побудили в моей памяти какие-то профессиональные познания, в особенности те, что я получил во время прохождения ординатуры по психиатрии. Любой дурак мог заметить, что поблизости нет кленов, А если бы и были, то их листва в середине лета оставалась бы на ветках. Короче говоря, за последние лет шесть мой товарищ не произносил ничего более бессмысленного. И это меня напугало. «Не будете ли вы столь любезны?» — заговорил Холмс, вытаскивая блокнот и что-то записывая. Отнести эти два сообщения на телеграф в Грейт бедвини Эту телеграмму надо отправить в Британский музей, а эту в Лондонский за осад. Вот и славно. Когда вернетесь, закажите ленч с тяжелым сердцем. Преодолевал я короткое расстояние до Грейта Бедвина и отправил обе. Телеграммы. Возвращаясь в конскую тропу, я всю дорогу раздумывал, что предпринять, то ли уговорить Холмса прилечь и несколько дней, отдыхать, чтобы в голове у него прояснилось, то ли отправить его, если нужно, то силой в ближайший санаторий, ибо я был вполне убежден, что блестящий ум Померк. Когда мы втроем проходили длинным гостиничным коридором, где под ногами скрипели рассохшиеся половицы, Холмс мельком взглянул на почтовый шкаф позади стойки портье. В одной из ячеек лежало одинокое письмо. Холмс заметил его и, несомненно, запомнил номер комнаты, указанный на ячейке. Во время ланча Холмс мимоходом осведомился, помнит ли Эдвард номер своей комнаты. «Номер четыре по южной стороне». Ха. «Что ж, тогда вы должны знать, что на стойке партье вас ожидает письмо». Не ли странно, что кое-кто уже знает о вашем приезде? Ведь мы прибыли сюда почти ночью. А теперь выясняется, что некто сумел узнать и номер вашей комнаты. Кто бы это ни был, ему или ей, видно, очень нужно связаться с вами. Когда эти слова достигли ушей юного Эдварда, его рука, державшая вилку, остановилась на полпути. Он призадумался, соображая, кто бы мог быть автором выше упомянутого письма. Затем на озадаченном лице, постепенно, но неудержимо, стала расползаться широкая улыбка. «Ну?» Шепотом спросил Холмс. Догадались? Есть одна особа, которая так дорога мне, что я боюсь назвать вслух ее имя из страха, что оно развеет сладкий сон, словно удар грома в ночи. Но я хотел бы, от всего сердца хотел бы, чтобы это письмо прислала именно она. И никто другой. Что ж, Ватсон, отличная новость. Теперь я убежден, что мы не даром повстречали Эдварда на своем пути. Эдвард, не в силах сдержать волнение и любопытство, извинился. Выскочил из-за стола и бросился к стойке. Как только он скрылся с глаз, выражение Холмсова лица тотчас изменилось. Он схватил и крепко сжал мою руку. «Уатсон! Уатсон, пора! Игра начинается!» Я был ошеломлен. Чему приписать столь внезапную смену настроения? Ах, да! Тут до меня дошло, что это, к сожалению... Ещё один симптом душевной болезни. Почему вы так говорите после того, что сами же недавно сказали? Давайте выйдем отсюда и дождёмся юного Бонома. У меня к нему личная и очень непростая просьба. Вскоре После того, как мы устроились у солнечных часов в центре подъездного круга для экипажей, к нам вышел юный Эдвард с письмом в руке. Было видно, что он читал послание уже в пятый или шестой раз. Восторженный вид молодого человека свидетельствовал о том, что автором записки была именно та, о ком он мечтал. Мистер Холмс, доктор Ватсон, смотрите. Оно и вправду от Люси Барнс. Она пишет, что услыхала о моем возвращении и хочет меня видеть. Предлагает встретиться сегодня вечером, как стемнеет, у Крофтонского насоса. Она будет ждать меня на каменной скамье у берега под маленьким китайским вязом. не Я помню это место» эдвард вытащил свои часы и взглянул на них было час30 пополудни затем он уселся между нами и подсчитал что до свидания остается около 6 часов знаете я так взволнован предстоящей встречей что на месте не сидится эдвард Шепотом попросил его Холмс, наклонившийся к уху юноши. «Не могли бы вы кое-что сделать для меня?» Юный Боном тотчас согласился, добавив, что с радостью выполнит любую просьбу. «Хорошо, но узнав, что это за просьба, вы, возможно, будете не столь уступчивы». Я бы хотел мельком взглянуть на письмо. Заверяю вас, Уотсон подтвердит мои слова, что меня не интересует его содержание. Как сыщик-кальцентант я много и упорно занимался изучением почерков и пищей бумаги. Это необходимо для моей работы. И Уотсон опять же тому порухой. Подобная экспертиза Требовалось во многих делах, которыми я занимался. Эдвард, э, — вставил я, — Холмс говорит правду, даю вам слово. «Э, — Что ж, — ответил юноша, отдавая бумагу, — вы оба доказали, что принимаете мои интересы близко к сердцу. Я оставлю письмо вам, только прошу никому не раскрывать его содержание. — разумеется сказал Холмс, и юный наследник вернулся в гостиницу, предоставив нам обсуждать подробности наедине. Холмс прочел письмо первым, затем передал его мне. Это действительно была весточка от чаровницы Люси барнс Она просила Эдварда, если удастся отделаться от своих спутников, повидаться с ней, как стемнеет под деревьями близ Крофтонского насоса. В концовке послания вполне формальный, звучали, однако, просительные, почти отчаянные нотки. Я отдал письмо Холмсу. Что ж, видно, у Эдварда дела пошли на лад. Счастливый юноша, я и тут передо мной промелькнул образ спокойной жены. То было мимолетное, но яркое видение. Мы были в саду перед нашим маленьким домиком. Она вышла из-за цветущего куста, заметила меня, и ее лицо тут же расцвело нежнейшей из улыбок. Видение это так растрогало и взволновало меня, что из моих глаз хлынули слезы, а руки задрожали. Холмс твердо, но в то же время деликатно похлопал меня по плечу. И по его лицу я догадался, он понял, что со мной. «Знаю, Уэтсон, должно быть вам сейчас невыносимо больно. Утрата и одиночество — страшные вещи. Но мужайтесь, дорогой друг, мы вернемся в Лондон, и скоро вы обязательно встретите кого-нибудь. Думаю, на это надежды мало. Я уже не молод и... Юж, вы в самом расцвете сил, Батсон. Вы самый скромный, заботливый одаренный и деятельный человек из всех, кого я когда-либо знал. Другого соседа мне и не надо, а теперь за дело. Боюсь, вы были неправы, когда считали, что Эдвард — счастливый юноша. Более того, это письмо — вовсе не любовная записка, написанная отчаявшейся девушкой, а ловушка. Я вскочил с места, не веря своим ушам. — Да что вы, Холмс, насколько нам известно, мисс Барнс, ангела на плоти. — О, я в этом не сомневаюсь, — ответил Холмс, вахнув рукой. — Тут вы правы, но внимательно рассмотрев это письмо, мы... — Возможно, обнаружим нечто важное для себя, а главное для Эдварда, который рискует сегодня вечером отправиться навстречу своей гибели, если примет это приглашение. — Что? Что, черт возьми, вы заподозрили? — воскликнул я, чувствуя, как у меня на лбу выступил холодный. Пот, несмотря на жаркое солнце давайте изучим этот документ и сделаем выводы начнем с бумаги как видите она не из дорогих я даже на просвет не заметил никаких водяных знаков к тому же в ней нет хлопковых волокон попробуйте потереть листок между пальцами и вам это станет ясно она легкая тонкая вроде газетной Лет через десять, если не раньше, от нее ничего не останется. М да, вероятно, вы правы. Далее. Подумайте, могла ли Люси, девушка из влиятельной и богатой семьи, написать столь важную записку на такой дешевой бумаге? Очень в том сомневаюсь. Она бы использовала более дорогой сорт, скорее всего, стесненными инициалами, адресом, возможно, даже фамильным гербом Барнсов. Итак у нас уже возникают подозрения в подлинности послания. Но, Холмс, а как же э, почерк? Взгляните еще раз, определенно это женская рука. «Да, это женская рука. Но чья именно? Если письмо писала не Люси, то кто? её мать?» «О, Господи! Нет! Встретиться с молодым человеком, да еще в сумерках, в глухом месте и наедине, это просто позор для девушки ее положение. Вы не находите...» Настоящий э, скандал. Браво! Вот именно. Тогда предположим, что кто-то уговорил другую женщину написать эту любовную записку. Возможно, даже заплатил за нее. Это неизвестная особа. Отнюдь несостоятельна. Напротив, она из низов. Я бы сказал... Прислуга в богатом доме, где-то в здешних окрестностях. Звучит убедительно? Вполне. Э, Но самое выразительное доказательство того, что перед нами фальшивка, можно найти в последних строках послания. Вы не прочтете вслух? Э, разумеется, — ответил я, вновь беря листок. Привожу здесь концовку письма. Но главное, Эдвард, я умоляю вас держать эту записку при себе и никому не рассказывать о ее существовании и содержании. Я очень рискую, возможно, своей репутацией из-за глубокой привязанности, которую к вам питаю. Пожалуйста, не подвергайте нас обоих Опасности, выдавая этот секрет. «Люблю, Люхи!» «Теперь вы видите, тут ясно написано, Он должен прийти навстречу под покровом ночи, Никому об этом не рассказывая. Что скажете?» «Ему, по меньшей мере, грозит опасность», — Печально заключил я он подставляет себя под удар безусловно теперь пункт второй кто-нибудь из нас за время путешествия хоть раз видел прекрасную лисибанс нет не припомню конечно не припомните если бы вы увидели ее хоть мельком то судя по рассказам о ее красоте Вряд ли забыли бы об этом. Без сомнения. Итак, мы ее не видели, значит, мы должны предположить, что и она нас не видела. Поэтому, если наши недавние рассуждения верны, Люси Барнс даже не подозревает, что мы сейчас находимся в ее родном графстве, правильно? — Правильно, я согласен, Холмс. — Так кто же тогда Ватсон сострепал это хитроумное, но подложенное приглашение? — Не имею ни малейшего... — Погодите, Блэкторн, должно быть, это он. — Неплохая догадка, даже правдоподобная. Но мы должны быть уверены. Не забывайте, что на карту, быть может, поставлена жизнь Эдварда и даже Люси, если она случайно оказалась замешана в этом. Идемте, Ватсон, нельзя терять ни минуты. Мы должны уехать после того, как вернем записку Эдварду». «А он разве не с нами?» Конечно, нет. Мы проводим его к Чонге и оставим под присмотром элфа. Затем поездом доберемся до рейтинга и надо прихватить с собой револьверы. Дело грозит плохо кончиться. И неудивительно, ведь с самого начала все указывало на это. И вот мы вопреки желанию Эдварда, оставили его селфом, заверив, что сердечно заинтересованы в его благополучии и что как только сможем, вернемся обратно. Но перед тем, как отправиться на ближайшую железнодорожную станцию, Холмс на 10 минут отозвал паренька в сторону. Я не слыхал, о чем они говорили, но по их жестам и выразительным лицам. Понял, что речь шла о чем-то очень важном. Несколько минут спустя Холмс вышел из кормовой каюты с удочкой в руках. На вопрос, зачем она ему, в поездке он кратко пояснил для отвода глаз. Понимаете ли, Уатсон, два странных субъекта, прогуливающихся по окрестностям без видимой цели, Обязательно вызовут подозрение, а на двух рыболовов внимание не обратят. А случись им остановиться и поболтать с прохожим, все поймут, что они всего лишь спрашивают, как добраться до ближайшего форелевого ручья. Идемте. Несколько минут спустя на платформе Когда вокруг никого не было, я спросил у Холмса, что он собирается предпринять. — Верно, вы уже догадались, — ответил он, — что я постарался, чтобы юный Боном балансировал между состоянием экстаза и осторожностью. Вообразите себе, как это было нелегко. А теперь, насколько я понимаю, мы едем к Блекторну. Да, верно. Хозяин гостиницы подробно объяснил дорогу и даже описал его экипаж. Так что мы, еще не ступив ногой в его владение, уже узнаем, дома ли он. Будем надеяться, он разъезжает по округе, пытаясь произвести впечатление на Черн. Люди его склады к этому склонны. И вновь мы с поразительной быстротой очутились в 30 милях отсюда, на окраине Рейдинга. Здесь мы сошли с поезда и зашагали по шоссе, затем свернули на какую-то тропинку, и в конце концов между деревьями замаячил элегантный особняк с высокой крытой черепицей, мансардной крышей во французском вкусе. Как и следовало ожидать, небольшое поместье было окружено внушительной каменной стеной с одними единственными воротами, через которые внутрь вела подъездная гравиевая дорога. Мы несколько минут постояли перед воротами, надеясь привлечь к себе внимание прислуги. Нам повезло. Из ворот вышел мужчина в дешевом твидовом костюме и кепке и спросил, чем может служить. «Благодарю вас, друг мой!» — присиял Холмс, щедрой рукой отсыпая горсть серебра в руку работника. «Вижу, вы потрудились на славу. Ну и ну, вам удалось сотворить с парком и садом!» «Настоящее чудо, не так ли, Уатсон?» «Но... простите, сэр, как вы догадались, что я старший садовник?» «Довольно легко», — ответил Холмс, указывая пальцем на брюки собеседника. «Об этом красноречиво рассказали ваши испачканные колени. Что возле великолепный дом?» Вы, должно быть, гордитесь тем, что работаете в этом роскошном поместье. Не сказал бы, сэр. Время от времени случается, и тут неприятности. Что ж, в любом случае, вашему хозяину верно везет в делах. Не знаю, сэр, насколько нам, слугам, известно, мистер Блекторн Небец. — Это уж точно, только вот, ежели между нами, хидрот от него мы что-то не видели. А мы подошли, чтобы спросить, нет ли тут поблизости форелевого ручья. Мы в этом графстве чужие, здешние места пока знаем плохо» садовник ответил что может показать дорогу до небольшого спокойного ручья где отличный клёв очень любезность вашей стороны а скажите-ка хозяин теперь дома Нет, сэр уехал в своем экипаже и думаю вернется к чаю а можно в таком случае поговорить с экономкой ведь ваш хозяин Держит экономку, чтобы присматривать за служанками. Ничуть не бывало. А, а кормя нашей кухарки, мисс Бакстер, тут только одна женщина. Это Патрихия Горничная. Совсем девчонка. От силы лет 15 А, ясно. Значит, за ней присматривает мисс Бакстера. Верно, сэр. И других женщин в доме нет. Ни дочери, ни племянницы. Нет, сэр, только эти. Хм, ясно. Что ж, это Патрике писать умеет? Может, и ведет счета для хозяина? Как его бишь забыл? «Мистер Блэкторн, сэр, мы думаем, имя как раз ему в пору, когда сердит черный, как туча, а язык, как шип, острый, да и трость его тоже». Примечание Фамилия Блэкторн состоит из двух корней «блэк» — черный и «сорн». Шип колючка, с английского, примечание редакции, конец примечания. — Но, прошу, сэр, об этом никому ни слова. — Разумеется, мистер Эбернетти, сайлис Эбернетти, старший садовник, сэр. — Что ж, премного вам благодарит мистер Эбернетти. Кто в здешних местах сможет в случае надобности помочь нам составить письмо? Обращайтесь к мисс Бакстерсер. Она грамотная и буквы ловко выводит. Хотя и не молода уже, а рука у нее твердая. Мистер Эберлет, вы очень помогли нам. Не окажете ли любезность и не проводите ли нас на кухню? Хочу попросить вашу кухарку написать для меня несколько строчек на колочке бумаги. Я бы и сам справился, но недавно повредил руку. Боюсь, мой почерк совершенно неразборчив. Мистер Эбернетти вытащил часы, взглянул на них и снова спрятал в карман. «Думаю, мистер Блэкторн вернется не скоро. Идемте, мисс Бакстер будет рада вам помочь». И скоро мы очутились у входа в кухню. Пожилая женщина приятного вида с сиными волосами и красноватым лицом пригласила нас в свои владения». Холмс, присев к столу, велел ей сесть напротив и написать то, что он продиктует. Я не увидел в этой просьбе ничего странного, но был удивлен, когда он продиктовал ей те самые выражения, в которых мистер Сайлис Эбернетти объяснял нам, как пройти к ручью. Через минуту Бакстер спрашивал кончила писать, и, вложив ей в руку монету, Холмс собрался уходить. — О, благодарю вас, сэр, какое совпадение! Ведь и вчера вечером мистер Блекторн тоже продиктовал мне письмо, разве не удивительно? — Да, сударья, удивительно, даже больше, чем вы можете себе представить. Но я должен попросить, чтобы вы непременно хранили наше маленькое упражнение в тайне. Уверен, вашему хозяину совсем не понравится, что мы обнаружили его заветное местечко, где хорошо клюет форель. Прощайте. Мы вышли из кухни в садик позади дома, а оттуда выбрались на волю через калитку к каменной стене, которую любезно отворил для нас Эбернетти. Мы прошли кружным путем, чтобы держаться подальше от поместья Блекторна, но позже опять выбрались на шоссе, которое привело нас на станцию. Возможно, небольшое происшествие случившееся под занавес было просто совпадением. Однако теперь, по зрелым размышлениям, я убежден, что это провидение призвало нас с Холмсом быть настороже. В тот самый миг, когда мы огибали угол каменной стены, навстречу нам выехала... Большая карета, покрытая блестящим лаком с ярко-желтыми спицами в колесах и резиновыми шинами. Холмс, увидев, что я во все глаза уставился на экипаж, шепотом велел мне не привлекать внимания и напустить на себя невозмутимый, даже скучающий вид. Если не будете его замечать, он тоже вас не заметит. Теперь понимаете, как пригодился мне тот наряд лесника. Когда огромное ландо поворачивало к воротам, боковым зрением я поймал на себе мгновенный взгляд смуглого толстяка с густой черной бородой, восседавшего на заднем сиденье. Мне показалось, он хотел окликнуть нас или даже пустить карету нам на перерез. Но после секундной заминки Ландо покатило своей дорогой, а мы зашагали обратно на станцию. Сели в поезд и, наконец, вернулись в Крофтон, в гостиницу «Конская тропа».